Глава 23. Пути. Ускорение плюс 10%. Парень прочитал описание улучшения и поднял своего напарника на вытянутых руках, внимательно осматривая его заметно удлинившуюся шерсть. Прогресс небольшой. Значит, судя по всему, мы еще долго сможем расти. Ты, главное, в весе не слишком прибавляй а то о езде на голове придется забыть». «Мяу!» — кот оценил шутку. Денис снова внимательно осмотрел духа оружия, выискивая, не изменилось ли в нем еще что-нибудь. Но пока тот оставался просто котом. Прошло около суток. Илюха до сих пор не вернулся из астрала, и Денис уже начал немного волноваться. Впрочем, где-то в глубине души он чувствовал, что с братом все в порядке, и это помогало бороться с ожиданием. А еще то, что парень не сидел на месте. За это время он успел вернуться к пещере воды и снова устроить обмен набранных им духовных кристаллов тьмы на другие стихии. Причем, учитывая, что подобных камней на руках у других путешественников оказалось довольно мало, и то, что парень усиленно делал вид, будто не торопится, ему удалось еще сильнее уменьшить обменный курс. В итоге он собрал по 200 кристаллов воды, огня, земли и воздуха по курсу один к одному, а вот за свет пришлось уже раскошелиться на один к трем. И то получилось набрать лишь чуть больше сотни камней со всех. Впрочем, в любом случае достаточно, чтобы поднять уровень духа до десятого и ему, и Илюхе. Когда он вернется, задумался Денис, но опять успокоил себя, что надо просто ждать, и вернулся к своим делам. Продолжая сражение с боссами, Денис накопил довольно много энергии и взялся за повышение пути других стихий. Как он выяснил в «Астрале», не обязательно каждый раз собирать конкретную энергию под конкретный путь. Ведь как он делал раньше, огненные боссы под стихию огня, водные под стихию воды — а можно было использовать любой тип энергии и повышать что угодно, просто потери становились выше. В итоге, заливая все полученное из боссов пещеры тьмы силой, Денис повысил все свои стихии. С землей и воздухом получилось проще, коэффициент потерь был ниже, со светом опять сложнее, но парень довел все пути стихии до пятого уровня и теперь мог добавлять их в свои руны. А еще Денис решил, что раз уж взялся за дело, то надо стараться охватить все, и заодно попробовал повысить базовые умения, которыми пользовался. Он вложил собранную энергию в стойки, защитную и атакующую, в руны, в режим аватара, даже в собственное тело. Последнее вообще ни к чему не привело. А вот со всем остальным прогресс был, но просто ничтожный. Денис прикинул процент прироста, количество затраченной энергии, которую он собирал последние несколько часов, и полученная цифра ему совсем не понравилась. Если без остановки убивать боссов десятого уровня, то чтобы добраться до пятого уровня той же защитной стойки, уйдет лет 20. Денис был прямо-таки возмущен, открывшейся перед ним перспективой, вернее закрывшейся. Кажется, теперь ты начинаешь понимать, сколько обычно занимает развитие того или иного пути у тех, кому не достался дух, созданный лично королем людей и стопроцентная с ним совместимость, мяукнул кот на голове у парня. Кажется, он снова был настроен на то, чтобы поболтать. «То есть я еще быстро развиваюсь», — уточнил Денис. «Именно», — кот лениво зевнул. «К счастью, базовые приемы не влияют на поддержание баланса, и их можно будет развивать уже потом, постепенно доводя до нужного уровня. Со специальными артефактами и редкими ресурсами процесс можно будет даже ускорить, причем существенно». «Кстати, позже мы еще будем учиться медитировать, чтобы не только собирать больше энергии с убитых врагов, но и правильно ее усваивать. Так что не бойся, нас впереди ждет большой путь». Денис хотел было выспросить у кота еще что-нибудь интересное, но тут в воздухе открылся портал, из него выскользнули две серые тени. Парень было напрягся, увидев, что одна из них ударила в грудь лежащего без движения Илюху, вторая молчуна. Но потом те оба одновременно открыли глаза, и Денис облегченно выдохнул. «Вот, значит, как выглядит возвращение из астрала», — он впервые наблюдал процесс со стороны. «Да, в том мире мы всего лишь духи, выглядит немного странновато». Но именно это, наверное, и дает людям возможность в том числе умирать и снова возрождаться во время тренировок. Полезная функция. Но, честно, я рад, что лично мне еще не пришлось с нею столкнуться. И, кстати, интересно, а при отправке в астрал эти тени можно рассмотреть? Денис поспешил подойти к брату и протянуть руку, помогая подняться. «Ну как у вас все прошло?» Учитывая, сколько времени не было младшего, старший не сомневался, что у того все получилось, и сейчас горел желанием узнать детали. «Мы смогли, братан!» Илюха крепко обнял Дениса, а потом принялся рассказывать о своих приключениях. Вот только в том, как он себя вел, было словно что-то не так. Впрочем, Денис решил не спешить с выводами и сначала выслушать брата, тем более, что тот уже продолжал делиться впечатлениями. Сперва ничего не работало. Потом пришло сообщение о том, что мы создали клан, и вот тогда дело пошло. Как оказалось, там, в Астрале, на столбах можно выбирать разные режимы тренировки. Капнул кровью и вперед. Задаешь цель, показываешь, что именно отрабатываешь для создания голограммы учителя, и астрал уже сам генерирует необходимые условия для урока. А ведь у меня так все и было. Денис вспомнил два месяца обучения с обезьяном. Тот сказал мне тренировать руны, показал, как отрабатывать длину комбинаций, а потом процесс так и шел, уже без его участия. «Были какие-то достижения?» Денис вспомнил, чем было отмечено завершение его тренировки и с интересом посмотрел на брата. «Ну, я выбрал краткий курс по точности стрельбы», гордо вскинул голову Илюха, «а потом сделал сразу четыре двойных выстрела, не потратив зря ни одну пулю и активировав все восемь точек пробития пространства». За двадчери часа успел его закончить, и мне дали десять каких-то монет. Ты про это достижение? Так, да, кивнул Денис. А за отсутствие смертей что-то было. Он еще не договорил, когда увидел, как побледнел брат. Вот, значит, в чем дело. А это мне не полагалось, тот нахмурился. Ты там умирал? Денис невольно сжал кулаки осознавая, через что пришлось пройти Илюхе. «Один раз, в самом начале», — тот кивнул. «Потом было еще два раза на грани, но тогда уже Молчун меня прикрывал. Очень сложно стрелять в постоянно идущих на тебя мертвецов, когда кажется, что ты уже все освоил, когда все делается уже само на автомате, но чуть расслабишься или враг сделает неожиданное движение, И все, ты теряешься, и ошибки начинают копиться, как снежный ком. Но ты не сдался. и неожиданно понял, что брат сейчас винит себя за то, что допустил ошибку, что это грызет его изнутри. И если с его самоедством срочно не разобраться, то кто знает, к чему оно может привести». Людям, которые теряют уверенность в себе, гораздо сложнее добиться чего-то стоящего в жизни. «Но я проиграл!» — Илюха тоже повысил голос. «Ты проиграл, но не сдался. В момент, когда хочется опустить руки, когда двигаться дальше сложнее всего, и поэтому я тобой горжусь!» Денис схватил Илюху за плечи и говорил ему прямо в лицо и, кажется, у него получилось до того достучаться. «Гордишься?» — недоверчиво переспросил младший, но в то же время в его глазах загорелись искорки. «Больше всех!» — Денис ответил абсолютно искренне. Дальше братья смогли поговорить уже абсолютно нормально. Старший рассказал о своих экспериментах с путями, младший... Невольно понизив голос, признался, как страшно, когда лапа монстра сносит тебе голову, а потом ты на мгновение растворяешься в темноте. Растворяешься и появляешься снова, и продолжаешь сражаться, потому что никто не будет ставить бой на паузу из-за того, что тебе плохо. «Кстати, что за внезапная страсть к голубому цвету?» Илюха неожиданно заметил изменения в гардеробе брата, и озорная улыбка, появившаяся на его лице, окончательно показала, что тот сумел справиться с последствиями своего обучения. «Наша новая броня!» Денис тут же заказал в магазине еще один защитный комплект на остатки заработанных им монет и передал его Илюхе который с широко открытыми глазами проследил, как капли крови брата превратились сначала в черные шары, поднявшиеся на уровень глаз, лопнувшие и оставившие после себя самые настоящие предметы. Примерь, она сможет прикрыть нас от части урона. Мощность сто условных единиц или сила одного духа обычного ранга. Значит, если какой-то человек будет нас бить по защищенным местам, то мы даже не почувствуем. Использует свое оружие тоже не страшно. Главное – подставить щиток, и нам достанется не больше, чем от простого удара кулаком. Правда, тут плюсы защиты и заканчиваются. Те же высшие или легендарные духи и их хозяева даже не заметят разницу, что мы будем в этом комплекте, что без него. «Все равно лишним не будет», — Илюха оперативно натянул свою защиту. «А цвет? Может, его можно исправить?» Младший брат вытащил из рюкзака заботливо положенный на всякий случай маркер и, старательно высунув язык, принялся закрашивать правый наколенник. И у него даже получалось какое-то время. А потом все снова вернулось к привычному состоянию. По поверхности защиты прокатилось что-то вроде воздушной волны, и та опять стала голубой. «Наверное, это сделано, чтобы никто не мог подделать цвет брони», задумался Денис. «Выдать себя за более сильный клан или, наоборот, за более слабый». «Да, с краской могла бы начаться самая настоящая путаница», — согласился Илюха. «Но я надеюсь, что у других кланов будут еще более позорные цвета». «Ну, серьезно, кто нас будет воспринимать всерьез с такой раскраской?» Денис несколько секунд всматривался в обиженное лицо брата, а потом не выдержал и расхохотался. Тот помолчал... Но через пару мгновений тоже к нему присоединился. Кстати, не хочешь проверить броню в деле? Предложил Денис, когда успокоился. А как? Илюха заинтересованно замер, пытаясь догадаться, что же задумал его брат. Ты сделаешь свою мини-руну, принялся делиться планом Денис. А потом я на секунду попробую в нее зайти. Она же не сразу весь урон наносит. Так что на это время брони как раз должно будет хватить. Я, в принципе, уже попробовал ее на боссе. Работает нормально, но хочется проверить, как все пойдет при столкновении с другим человеком или духом оружия. Хорошо, Илюха сосредоточенно кивнул. А можно провести проверку не на тебе, а на мне? Так все сразу станет понятно. Хорошо, только аккуратно. Денис предупредил брата, а потом выбил в горизонтальной плоскости пять точек руны Сефар. «И помни, не лезь целиком. Просто суешь вперед какую-нибудь часть тела, что у тебя прикрыта броней, и все. Это не игра. Волшебным образом все остальное защищаться не будет». Илюха кивнул, показывая, что он полон решимости и Денис тут же добавил в руну Сефор стихию тьмы. Пользуясь случаем, ему хотелось на практике показать, чего он добился, и получилось более чем эффектно. Поток черного пепла, бьющий от пола к потолку, издалека могло показаться, что он совсем не опасен, но Денис уже видел, как эти черные, словно поглощающие свет частицы, прожигали насквозь тела боссов низших уровней. Страшно немного. Глаза Илюхи расширились, но он собрался и протянул вперед правую руку, защищенную небесно-голубой перчаткой. Вот она коснулась потока пепла, вот погрузилась внутрь сантиметров на 10, и голубой цвет с перчатки начал сползать. Как только окраска полностью пропадет... «Значит, защита кончилась», — предупредил Денис, и Илюха поспешил отдернуть руку назад. В тот же миг голубой цвет снова начал возвращаться на перчатку, словно медленный утренний прилив, наползающий на берег. «Очень крутая штука», — Илюха по-новому оглядел доставшийся ему комплект защиты. Кажется, Денис специально на него немного наговорил, чтобы эффектнее провести это представление. «И ты, братан, стал гораздо круче. Значит, говоришь, теперь ты все шесть стихий можешь вкладывать в руны». «Пока только в одну», — улыбнулся Денис. «Для руны АЕК нужно будет довести каждый из путей до десятого уровня». Но я уверен, что до начала похода мы оба обязательно справимся. Придется, конечно, хорошенько поработать, но мы же будем не просто так стараться. Конечно, Илюха тоже улыбнулся. Следующие семь дней, оставшиеся до начала похода, братья усиленно тренировались, набирали энергию с боссов пещеры тьмы, вкладывали ее в свои пути. И потом до умопомрачения отрабатывали все в астрале. Десятый уровень духа оружия, пути когтя, стихии и антимагии. Закончив очередную тренировку в астрале, Денис оценил собственные достижения. Он развил все доступные пути на максимум и даже столкнулся с первым тупиком. Огонь, как и подозревал кот, оказался не его стихией. Правда, развиваться он прекратил не на пятом уровне, а на десятом. И теперь вкладывать энергию и в огненный шар, и даже в саму стихию огня парень просто не мог. Впрочем, плюсы были и у этого. Огненный шар. Денис активировал способность на себя, и тело покрыло огненная рябь. Теперь каждый, кто его ударит, получит часть урона обратно. Мелочь, но все равно приятно. Другие способности и стихии пока оставались без столь явных улучшений. Однако когти стали еще быстрее, антимагия и стихии сильнее. А еще иногда Денису, когда он создавал руны воздуха, чудился внутри какой-то то ли голос, то ли треск. Увы, точно разобрать не получалось, и кот... Несмотря на все попытки узнать его пушистое мнение по данному вопросу, тоже молчал. Денис уже хотел возвращаться в обычный мир, в их клановую пещеру, под защитой которой они занимались всю неделю, когда в меню управления неожиданно увидел новую строчку, ту, которой раньше точно не было. «Запустить испытание десятого уровня?» Предложение выглядело очень заманчиво и интересно. Вот только Денис помнил, что через два часа им с братом уже надо быть у внешних ворот, самого главного выезда с территории военных, где должны собраться все участники похода на третий этаж. И если он сейчас ввяжется в новую тренировку, какой бы интересной и необычной она ни была, то точно опоздает. «Это быстро!» — неожиданно заговорил сидящий у него на голове кот. После получения десятого уровня когтя тот словно еще немного подрос, но носить его таким необычным образом, как ни странно, стало только удобнее. «Ты уверен?» — уточнил парень. «Уверен», — кот потянулся. «Испытание — это проверка твоих возможностей, заложенные учителем». Помнишь, Фарук ставил тебе задачу добраться до десятки? И вот ты ее выполнил, развил до максимума все открытые тебе силы, и теперь можешь доказать, что достоин оставленного им подарка. И поверь, он того стоит. А что он оставил? Денис понял, что у него от любопытства буквально чешутся руки. Пройди испытание и узнаешь. Тот сменил форму на когти и перенесся на руки, как бы предлагая переходить к бою. Денис еще пару секунд посомневался. У него мелькнула мысль выйти и взять с собой Илюху. Тот сейчас продолжает сражаться с боссами в пещере, но точно не откажется от настоящего приключения. «Вот только...» — продолжил размышлять парень. Сколько бы пользы ни было от тех же уязвимых точек или просто от взгляда со стороны, вряд ли испытание подразумевает чью-то помощь. Собезьяна станется после такого и вовсе лишить его награды. «Ладно», — решился Денис, вспомнив, что кот его никогда не подводил. «И раз он сейчас настоятельно советует не проходить мимо», то к нему действительно стоит прислушаться. «Главное, чтобы мы не опоздали!» Денис активировал испытание и в тот же миг ответил встречным ударом на летящий в него золотистый кулак. Часть вражеской силы он компенсировал, активированный на автомате антимагии, часть просто пропустил мимо, отступив в сторону» как он сотни раз делал, отрабатывая защитные и атакующие комплексы. Но даже так, не будь на руках защитных перчаток, ему пришлось бы худо. Они полностью потеряли свет, впитав в себя еще сотню единиц урона, но и остатков хватило, чтобы Денис на пару мгновений от боли потерял контроль над рукой. «А думаешь, сражаться со своим наставником просто?» Копия золотистого обезьяна насмешливо смотрела на парня. «Я ограничил свои силы десятым уровнем души, так что у тебя есть шанс. Шанс успеть одуматься до того, как я тебя убью, и попросить пощады. Кстати, твой кошачий дух ведь предупредил тебя, что во время испытания смерть будет невременной» а самый настоящий». Закончив говорить, обезьян вытащил прямо из воздуха длинный деревянный посох и одним концом указал на Дениса, как бы намекая, что дарит тому еще несколько секунд, чтобы обдумать его слова. Парень не отказался бы услышать, что сказал бы в ответ его пушистый напарник, но в режиме когтей тот не мог разговаривать при всем желании. А даже если бы и мог, Денис неожиданно сумел поймать словно поющую внутри него волну. Она билась, пульсировала в такт сердцу, наполняя силой. «Как я буду смотреть в глаза брату, если сейчас сдамся какой-то копии? Хватит болтать, нападай!» Парень тряхнул правой рукой, к которой вернулась чувствительность, и сосредоточился на предстоящей схватке.